Татьяна Абалова «Мой дорогой дневник» читает Батуревич Мария. Пролог. Ветер был до того силен, что гнул словно тростник пальмы. Кружил в небе сорванное с белье, превращал в бичи воздушные корни священного дерева баньян. Но даже он был не в состоянии противоборствовать человеку, упорно продвигающемуся вперед. Прищуренные глаза идущего против ветра мужчины горели упрямством. Губы превратились в тонкие линии, а скулы обтянула так, что, казалось, кожа на них вот-вот лопнет. «Ракеш!» Ветер подхватил и понес радостный возглас девушки, стоящей у калитки. Желтая сари плотно облепила ее фигуру, и только рука, придерживающая край, не позволяла ткани сорваться и внестись вслед за воздушными струями в неспокойной реке Индраяни. «Ракеш! Поспеши!» Девушка убирала лезущие в лицо волосы, не понимая, от чего ее любимый не торопится. Небо готовилось разразиться ливнем, а Ракеш, услышав зов, наоборот, замедлил шаг. Словно очнулся и согласился с ветром, что не следует ему спешить к девушке в желтом саре. Он даже оглянулся туда, куда звал его вольный друг, на реку Индраяни. «Ракеш! Ах! Зачем она была нетерпелива? Зачем сама сделала шаг навстречу? Зачем уткнулась лицом в его грудь? Каришма. Прошептал он посеревшими губами и опустил ладони на ее покатые плечи. Дрожащие пальцы смяли тонкую ткань, почувствовали тепло кожи. Она откликнулась на имя, подняла лицо, улыбнулась, хотя в глазах затаилась тревога. Его ладони скользнули туда, где билась жилка, торящая стуку сердца, сомкнулись на шее и сжали. Девушка, не веря происходящему, все еще улыбалась, а когда поняла и попыталась закричать, было поздно. Он нависал над ней и с каким-то исступлением наблюдал, как жизнь медленно покидает тело. «Свободен», — произнес он, когда Каришма упала у его ног. Хлынувший ливень в одно мгновение прибил желтую ткань к земле, сделав ее тяжелой, неподвижной. Мужчина вытер ладони рубашку, развернулся лицом к реке и побежал, скользя по мгновенно разбухшей глине. Пытаясь удержать равновесие, не упасть, он нелепо взмахивал руками. Прокричал он в небо, с трудом забравшись на перила. И в возгласе его слышались боль и тоска. Каришма. Индраяне с готовностью приняла его в свою колыбель. Реки Индии никогда не отказывают человеку, ни живому, ни мертвому.